«Пригнись пониже», — посоветовал Гилтонос. «Наши воины пытаются лишь прикрыть наше бегство. Сражаться с крупным отрядом им не по силам. Надо бежать в лес». «А как же мы выберемся из клетки?» — поинтересовался Стурум. «Не можем же мы все делать за вас», — холодно отвечал Гилтонос. «На это есть маги». «У меня нет с собой волшебных веществ», — прошипел из-под скамьи Рейслин. «Пригнись, старик», — сказал он Физбену, с интересом смотревшему по сторонам. «Дайте-ка я попробую». У старого мага так и загорелись глаза. «Пригнись, Сейчас что-нибудь придумаем. «Во имя бездны!» — проревел из темноты чей-то голос. «Почему мы стоим?» Младший командир Таэт голопом прискакал на своем пони. «Нападение!» — ответился Стан, выползая из-под повозки. «Нападение? Блихтшок!» — выругался Таэт. «А ну, гони!» Стрева ударила все два младшего командира. Красные глазки в ужасе распахнулись. «Нападение! Эльфы! Хотят отбить пленных!» «Стражник убит! И возчик убит!» Всестан снова юркнул под повозку, очередная стрела обдала его ветерком. Что мне делать? Стрела чиркнула по шлему Таеда. Резко пригнувшись, он едва удержался, схватив пони за гриву. "Сейчас пришлю нового возщика", проговорил он торопливо. "Оставайся здесь и помни, что головой отвечаешь за пленных. Попробуй мне только их упустить". Младший командир ударил пони шпорами, и перепуганные животные рванулись вперёд. "Стража, хабгоблины ко мне", вопил Таед, скачу удаляясь в тыл. Эльфы, их сотни, мы окружены. Пробивайтесь на север. Я доложу повелителю Верминарду. Заметил старшину драконидов, та едва придержал поньи. Вы, дракониды, присмотрите за рабами. И вновь пришпорил лошадку, продолжая что-то кричать. Сотни хабгоблинов помчало за своим неустрашимым вождём, доблестно унося ноги. Скорее они скрылись из виду. С хабгоблинами разобрались, сказал Стурм и улыбнулся. Осталась сущий малость, всего-то спау сотни драконидов. не говоря уж о том, что лично мне в эти сотни эльфов почему-то не верится. Гилтонаs покачал головой. Скажи, лучше вряд ли более 20. Тика осторожно приподняла голову и посмотрела на юг. В слабом свете утра было видно, как примерно в миле от них дракониды разбегались в стороны с дороги. Эльфийские стрелки перебрались в голову каравана. Дотянувшись до Таниса, она взяла его за руку и указала в ту сторону. Надо выбираться из клетки, проговорил полуэльф. Болше командир сбежал, а без него драканиды вряд ли будут так уж усердствовать по части доставки нас в пакстарказ. Перебьют нас прямо в клетках и на том успокоятся. Давай, Карамон, попробую, проворчал воин. Поднявшись, он взялся за прутья, закрыл глаза, набрал полную грудь воздуха и налёг. Его лицо налилось кровью, мускулы вздулись у звали, костяшки пальцев побелели. Всё напрасно. Задыхаясь, Карамон осел на пол. "Систан!" закричал Тасельхов. "У тебя есть топор. Сбей замок!" У враженого гнома округлились глаза. Он воззрился на друзей, потом оглянулся на дорогу, по которой ускакал младший командир. Лицо его мучительно исказилось. Он никак не мог принять решение. "Систан", начал было Кендер. Мимо прожужжал острял. Дракониды начали стрелять по клеткам. Та снова растянулся на полу. "Систан", сказал он. "Помоги нам выбраться, и мы возьмём тебя с собой". Авражный гном наконец-то решился и потянулся к топору, который носил пристёгнутым за спиной. Друзья кусали губы в бессильном нетерпении. Топор висел как раз посередине спины, и овражному гному никак не удавалось достать его через плечо. Наконец он нащупал рукоять и высвободил секиру, блеснувшую в сером предутреннем свете. "Да этот топор старше меня", простонал Флинт. "Его не бойс последние раз точили ещё доカタклизма. Он и кендеровские жидкие мозги не возьмёт, не говоря уже о замке". "Тихо", остановил его Танис, хотя правду сказать, при виде этого оружия и у него сердце упало. Топор овражного гнома никак не годился в боевые. Обычный заржавленный дроворубный топорик, кем-то выброшенный и подобранный сестаном, посчитавшим его за оружие. Зажав в коленках топор, овражный гном поплевал на ладони. Стрелы уже звенели о прутье клетки. Вот одна угодила в щит Карамона. Другая пригвоздила блузку Тики, оцарапав девушке руку. Ни разу еще Тики не было так страшно. Даже в ту ночь, когда драконы жгли утеху. Её тянуло за везять, и очень хотелось, чтобы Карамон её обнял, но Карамон не смел пошевелиться. Оглянувшись на золотую волну Тико увидела, что та прикрывала собой увечного тероса железа дела. И за всех сил сжав зубы, Тико заставила себя глубоко вздохнуть, потом выдернула стрелу и отшвырнула её прочь, не обращая внимания на жгучую боль в руке. Дракониды, которых внезапное нападение поначалу ослабило, оправились от испуга и бежали в сторону клеток, стреляя по ним на ходу. Блестели нагрудники и мечи, которые они держали в зубах. «Дракониды приближаются», — сообщила она Танису, стараясь, чтобы голос поменьше дрожал. «Скорее, Систан!» — крикнул полуэльф. А вражный гном, что было силы, размахнулся топором и начисто промахнулся по замку. Удар пришелся в железные прутья и чуть не выбил секиру из рук. Систан размахнулся опять и на сей раз попал. «Даже не оцарапал!» — пригляделся стурм. «Танис!» — тику трясло. Несколько драконидов было уже в каком-то десятке футов от них. Эльфийские стрелки заставили их залечь, но надежда на спасение быстро улетучивалась. "Систан снова рубанул по замку". "Слегка зазубрил", сказал Стурм. "Пожалуй, дня через 3 перерубит". "Но где наконец эльфы? Может, всё-таки кончат прятаться по кустам и нападут? У нас слишком мало воинов, чтобы биться с подобным отрядом", зло ответил Гилтон, сгорбившись рядом с рыцарем. "Они займутся нами, как только смогут. Нас везут в самой главе каравана. Смотри, другие уже бегут". Эльф указывал на две другие повозки. Эльфы успели сбить замки, и узники со всех ног мчались в лес. Эльфы выскакивали навстречу, прикрывая их смертоносным ливнем стрел, но стоило беглецам ощутиться в безопасности, как вместе с ними скрывались и освободители. У драконидов не было ни малейшего намерения гоняться за ними по лесу. Их интересовала лишь последняя клетка с пленниками и тележка, где хранились сотнитые у них вещи. Друзья отчётливо слышали, как распоряжались командиры: убить рабов, делить добычу. Было ясно, дракониды доберутся до них куда раньше эльфов. Танис бессильно выругался. И так все оказалось напрасно. Но тут рядом кто-то зашевелился. Старый волшебник поднимался во весь рост. «Не надо, старец!» Рейслин схватил его за одежду. «Пригнись!» Стрела на излете застряла в потертой и измятой шляпе Физбена. Тот что-то бормотал про себя, ничего не замечая кругом. В свете раннего утра он являл собой превосходную мишень. Стрелы, точно осы, так и жужжали кругом. Маг лишь чуть нахмурился, когда одна из них угодила в кошель, куда он как раз запустил руку. Ложись, взревел Карамон. Тебя же изрешетят. Фисбен их в самом деле припал на колено, но только за тем, чтобы перемолвиться с Рейслином. И там, где он только что стоял, тотчас мигнула стрела. "Мальчик мой, обратился старый маг к молодому. Я извиняюсь, но нет ли у тебя кусочка какашки летучей мыши? Я что-то поиздержался". "Нет, старец, лихорадочно прошептал Рейслин. Ложись. Нету? Какая жалость. Ладно, попробуем обойтись". Снова выпрямившись, старый волшебник покрепче расставил ноги и закатал рукава. Зажмурился, наставил палец на дверь клетки и забугнил какие-то слова. «Что за заклинание?» — живо спросил Рейст Ленатас. «Узнаешь?» Юный маг напряженно вслушивал усы морщил лоб. Потом вдруг вытаращил глаза и закричал. «Не надо!» — и рванул старца за одежду, пытаясь нарушить его сосредоточение. «Поздно». Физбен произнес последнее слово. Палец его твердо указывал на замок. «Прячьтесь!» Рейслин нырнул под скамью. Систан, видя, что старый маг целится в замок, а стало быть и в него, стоявшего по ту сторону, растянулся плашмя. Трое драконидов, как раз достигшие дверцы клетки, встревоженно остановились, держа на готове обнаженные мечи. «Что?» — крикнул Танис. «Огненный шар!» Рейслин едва успел выговорить это, как с пальцев мага стек громадный оранжево-желтый шар и с ужасающим грохотом обрушился на дверцу. Взвелось гудящее пламя. Танис поспешно закрыл руками лицо. Волна жара прокатилась над ним, опалив лёгкие. Дракониды взвыли от боли, запахло опалённой тишуёй. Потом клетка наполнилась дымом. "Пол горит", послышался крик Карамона. Танис открыл глаза и кое-как приподнялся, ожидая увидеть вместо старого волшебника кучку обгорелых костей, вроде тех, что остались от драконидов. Но Фисбен стоял, как ни в чём не бывало, поглаживая слегка закопчённую бороду и возмущённо глядя на дверь. Она была по-прежнему заперта. "Надо же, не сработало", сказал он. Что там замок? Танис что-то пытался разглядеть его сквозь дым. Прути дверной решётки были раскалены до красна. Уцелел, ответил штурм. Он попытался пнуть дверь, но жар не давал подойти. Рыцарь кашлёв дыму. Замок раскалился, может, удастся сломать? Систан! Пронзительный вопль Таса перекрыл треск огня. Попробуй ещё, только скорее, скорее! А вражеский гном поднялся на ноги, ударил, промахнулся, ударил снова. перегретый металл разлетелся под топором. Дверца распахнулась. Танис, помоги, позвала золотая луна вдвоём встречным ветром, поднимая тере со железа дело с его ложа. Соломенная подстилка уже тлела. "Стурм впереди остальных", прокричал Танис. Закашлялся, глотнув дыма, и бросился к передку повозки. Остальные уже выпрыгивали вон, причём Стурм за руковой волок Фисбена, всё ещё смотревшего с глубокой печалью на дверь. "Давай, дед", прозвучало это не слишком почтительно, но речь шла о жизни и смерти. Карамон, рейстин и Тико подхватили Физбена, выпорхнувшего из горящей повозки. Танис с речной ветер подняли террасы и вытащили его наружу. Золотая луна и Стурм выскочили следом за ними, и потолок клетки рухнул. Карамон, беги за нашим оружием, оно в телеге с припасами, приказал Танис. Ты с ним, Стурм. Флинт, ты с Эльхов за вещами. Рейслин, я сам принесу свой мешок, отозвался тот, задыхаясь от дыма. И посох. Никто другой не смеет к ним прикоснуться. Давай. Танису приходилось соображать быстро. Гилтона сты